"Вы себе позволяете, сударь?" в голосе говорившего звучал праведный гнев. "Немедленно, слышите вы, немедленно отправляйтесь на дом графа и объявите, что ваше предложение это ошибка в противном случае" что, ледяным тоном уточнил Елисеев, входя в кабинет Ильиеко. "Что в противном случае?" повторил он вопрос вплотную, подходя к барону Латыничу, и глядя ему в глаза долгим немигающим взглядом. Светло-голубые, водянистые глаза Борона забегали, когда его взгляд наткнулся на ярко-синие сапфиры парня. Стоявший в стране гусарский рот, мистер был явно смущён. Разговор происходил в доме княжичей Елисеев, привлекли голоса, звучавшие на повышенных тонах. Уйдя из своей комнаты, он прошёл в кабинет Родича и, увидев незваных гостей с ходу вступил в разговор. Сам Ильико принял посетителей, сидя за столом в мундире. И теперь бледный от гнева яростно сжимал кулак. Так что вы сделаете, барон? повторил свой вопрос Елисей, зло усмехаясь. Катите дуэли, извольте. Один на один, двое на двое, карусель? Однако у вас есть Саулы предложение, растерян проворчал рот мистер. Так можно и до каторги доиграться? А я с одерне никому обид не прощаю, ни обрекам, ни разбойникам, ни дворянам, повернулся к нему Елисей. Сам первым никого не трону, но уж коль сунулись бить, стану так, чтоб не встали. Так что, желаете поединка, сударь? Снова обратился он к барону. Не с вами, сударь, собравшись с духом, прошептал барон. Я не дерусь с новоряшами. Обратившись ко мне, сударь, вы уже признали во мне равного, хищно усмехнулся Елисей. А что до того, с кем драться, так просто признайте, что струсили. Решили, что с коллегой легче справитесь. Ошибаетесь. Княжец стрелять у меня учился и белым оружием владеть тоже. Так что смею заверить, просто вам точно не будет. Тогда почему бы вам просто не стать его секундантом, зачем вы сами в драку рвётесь? Тут же спросил ротмистр, которому со стороны сразу стало понятно, чего именно парень добивается. А тут всё просто, господа. Я тут в гостях, пришибу вас до да уеду, а княжецу ещё служить. Так что в таком разе я и от вас избавлюсь, и ему карьеру сохраню. ехидно улыбнулся Елисей. А с Кавказу, как с Дону, выдачи нет. Петра растерянно оценил ротмистр, но всё одно бесчестно. Вы обвиняете меня в бесчестии? резко развернулся имы Елисей. Это вызов? Я это к тому, что каждый должен сам за себя отвечать, заметно стушевавшись, быстро ответил ротмистр. За это не извольте беспокоиться, сударь. Княжец за себя всегда ответит, готов. А готовы ли вы ответить передо мной за свои слова, которые только что произнесли? зашипел Елисей, кобры плавно скользнув к нему. Никто из собравшихся не успел ничего понять, когда парень вдруг исчез с того места, где стоял, и оказался перед гусаром. Чуть вздрогнув, тот слегка отшатнулся, и, растерянно расправляя напомаженные усы, дрогнувшим голосом проворчал: Похожий вправду пластун. И дозвольте сомневаться, сударь, снова зашипел парень. В таком разе можно и в лесу дуэль устроить на ножах? Это ещё как, неудержавшись, уточнил барон. Правила просты: отмечаем флажками место, вроде как волков ограждают, а после уходим в лес, имея при себе только по одному ножу. Обратно выходит только один. Интересно? В этом коротком вопросе прозвучало столько издёвки, что оба визитёра дружно вздрогнули. Это у вас на Кавказе так развлекаются? попытался поддеть парень рот мистер Развлекаются у нас иначе. Так у нас врагов уничтожают. Так что, всё ещё желаете поединка? В очередной раз повторил он свой вопрос и пережезглядывая обоих посетителей. Я настаиваю на своём требовании, глухо буркнул барон. Требовать во своей бабы будете, содрь? фыркнул Елисей, намеренно нарываясь на скандал. А здесь вы можете только просить. Перед вами, если вы не знали, потомк грузинских царей, род, который для нечём вы себе представить можете. Это вам не шляхта глазады. Да как вы смеете, взвился барон. Как видите, смею, презрительно усмехнулся парень. А чтоб вы знали, мой род казачий за земли империи ещё с хазарами резался, так что вся ваша родовидность перед нами пшик. Вы, вы! Шевон! Вдруг рявкнул Елисей так, что даже растерянно замерший Лёко подскочил. Вы об этом пожалеете, прошептал в ответ барон, направляясь к двери. Брат, я провожу, коротко сказал Елисей, жестом усаживая княжечана место. Увы, в виде гостей на лестничную площадку, парень с сожалением посмотрел на род, мистро вздохнув проворчал: "Зря вы судри в это дело вмешались, жаль". "Чего именно вам жаль?" с вызовом уточнил барон. "Думаете, я не понимаю, на что вы надейетесь?" презрительно усмехнулся в ответ Елисей. "Найдете, что успеете первым к его величеству пробраться и кляузуs учинить? Сами к ничто ни на что не способны". Не женщину заинтересовать, не зачей свою постоять? Да только не успеете, не выйдет. "Это почему же?" откровенно удивился барон. "Вот поэтому", хмыкнул Елисеев на нася стремительный удар кулаком ему в висок. Следующий удар он нанёс рот мистру в горло, не дав вскрикнуть. Стремительным движением, развернув молодого офицера лицом к лестнице, он ударил ребром ладони по шее, ломая позвонки, и тут же, подбив барону щекылтки, добавил ещё один удар в тот же висок. Потом ухватив противника за шиворот и штаны, он сильным рывком столкнул его тело с лестницы. Куварка и Сиграхача низкотились вниз, оказавшись на площадке в весьма двусмысленной позе. Но и этого Елисею было мало, нужно было нанести последние штрихи. Сбежав к лежащему, он одним резким ударом кулака переломил боясь, на которых держались перила, а ударом ноги сложил пополам шпору на левый нагерот мистра. На шум и грохот падения из кабинета выскочил Ильику. Подойдя к лестнице, он увидел эту странную кучу малу и, охнув, поспешил к упавшим. Посылая за доктором, посоветовал Елисею ощупывавший шеи обоих. Что тут произошло? потребовал княжич ответа. Рот мистер Шпорро зацепился и с лестницы упал, а попутивший барону с собой прихватил. Вот оба окачурились, коротко отозвался парень, выпрямляясь. Это ты их? не поверил Ильику. Он омалешился, возмутился Елисей. На кой мне такая история, когда я ещё своих дел не сделал? Сам же видел, я их на дуэль подбивал, да трусоваты господа оказались. Говорю же, за доктором посылай. Аккуратно переступив тела, Илияко поспешил вниз отдавать приказания, а Елисея выждав пару минут, снова осмотрел посетителей. Но с работой на всё было на совесть. Оба уже остывали. Приехавший доктор, осмотрев тела, задумчиво оглядел лестничный пролёт. И покачав головой, задумчиво проворчал: "Да уж, всякое бывает". Вызванный по сильным полицейский урядник, услышав эти слова, тоже покосился на лестницу и сняв фуражку, мельком перекрестился, буркнув: "Вот за всегда говорил, что шпоры до добра не доведут". Что вы хотите им сказать, насторожился Лику? "Да было ж такое". Господин офицер с коня слезал, одну ногу из тремени вынул, а второй случайм коню бок из зацепил. А на сапоге у него шпор была острая. Вот конь вскинулся, а офицер тот с коня упал, до да головы о камень и приложился. Сразу на смерть. Похоже, и тут так. Осмотрев место происшествия, поручик жандармского управления внимательно выслушал его, и тронув пальцем сломанную болясину, мрачно вздохнул. Похоже, вы урядник правы. Случай неприятный, огорчительный, но случай. Надеюсь, вы суды не дрались с ними? Вдруг повернулся он к Елисею. Господь с вами, фыркнул парень. Ежели вы о вульгарном мордобое суди, так на меня гляньте, ни следа нигде, и руки целы. Уж вам ли не знать, что рог и зубы разбить, расплюнуть? Да и необходимости такой не было. В край случае дуэль бы назначили. Значит, не дрались, подытожил поручик, покосившись на его кулаки. "Нет", мотнул Елисей чубом. "Говорю же, поспорили малость, не сговорились, и я их провожать пошёл. А уж на лестнице всё и случилось". Признаться, сам не понял, как произошло. Вроде вот только спускальцы на тебе летели так, что вон имуществу ущерб нанесли. Кивнул он на сломленную балясину. Да уж, крепко летели, крякнул рядник. Господа, я из спокойницкой телег вызвал, так они уже прибыли, оборвал их беседу врач. Прикажете увозить? Увозите, чуть подумав махнул поручик рукой. Пожалуй, тут и вправду несчастный случай. Ага, и шпора вон погнута. он ему добавил урядник. Подошедшие к лесниццу мужики с насилками осторожно погрузили тела на телегу и накрыв их выбеленной на рогожей, увезли. Паручик, ещё раз пройдясь по лесничному маршу, развернулся к родичему, указывая на дверь кабинета, спросил: "Мы можем поговорить там?" "Конечно, прошу вас, господин поручик", отозвался Ильико, пропуская его вперёд. Устроившись за столом, офицер не спеша принялся проводить допрос. или опрос, как правильный, в чём разница, Елисей толком и не знал. Тщательно записывая ответы, офицер туи дело бросал народичи быстрые, острые взгляды. Парню пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы ничем не выдать гулявшую в крови адреналина. От случившегося его ещё немного подтряхивало. "Вы чем-то сильно огорчены, вашетельство?" неожиданно спросил у него поручик. "А чему тут радоваться?" бледну усмехнулся Елисей. Пришли двое дворян, чтобы разрешить некоторые личные разногласия, а закончилось всё двумя покойниками. Что-то особого повода для веселья я не вижу. Да уж, странные ситуации, задумчиво протянул поручик. Да ещё и шпора эта? А что шпора? насторожился Елисей. Согнута, а должна была сломаться. Ну это смотри, из чего сделана, отмахнулся Елисей. Поясните, тут же потребовал поручик. Ну, была бы стальная, сломалась бы. А колюс подкалёного железа ту и согнутся запросто может. Вы так хорошо разбираетесь в сталях? Я изобретатель оружейник, пожал Елисей плечами. Оружейник? не поверил поручик собственным ушам. И какое же оружие, позвольте узнать, вы изобрели? Извольте, хмыкнул парень, доставая из кобуры пистолет и выщёлкивая магазин из рукояти. Покрутив оружие в руке, поручик неловко попытался передёрнуть затвор. Ну так ничего не добившись, вернул пистолет обратно. Предохранитель нужно сначала переключить, пояснил парень, ловко приводя оружие на боевой взвод. Не уж, самовзводный, охнул поручик. Так и есть. Я про такие только читал, завислю вздохнул офицер. А я прочёл и решил себе сделать, пожал Елисей плечами. Только к нему и поров другой нужен. Чёрный уж больно грязен. А скажите, вашетельство, все пистолет при вас был, когда всё случилось? вдруг спросил поручик. Конечно. Я из дом без оружия не выхожу, а когда гости приехали, я как раз в город ехать собирался, пришлось всё отменить. Понимаю, кивнул офицер. Вы хоть вы с самого начала вооружены были? Точно так. Удобная штука, не сразу и приметишь, всё так же задумчиво протянул поручик, наблюдая, как парень убирает оружие в кобуру на поясе. Поры, значит, задумчиво повторил полковник Юровский, прихлёб в кофе. А точно шпоры, иронично прищурившись, уточнил он. Господь с вами, сударь. К чему мне такие приключения в собственном доме? отмахнулся Елисей, попивая чай. А то не знаю я ваш ухват к пластунских. Небось, свернул им шею, словно курятам, а после с лестницы сбросил? Не унимался контрразведчик внимательно отслеживать реакцию парня. хотел бы так сделать, тогда ждал, когда из дому уйдут. По дороге бы удавил да и всё под разбойничье нападение обставил. Равнодушно отозвался Елисей, не дрогнувши рукой доливая себе напитка. Зачем мне покоинить сторонние в доме? Тоже верно, задумчиво кивнул Юровский. Ну да бог с ними. Не самый признат с лучшей люди были. У вас на них что-то есть, подобрался Елисей. Кой что имеется, понимающе усмехнулся полковник. Желайте будущему тестю родственника своего показать. Это было бы очень в строку, кивнул парень. А вы мне что за это? Тут же последовал вопрос. А вам мало того, что я уже принёс, хмыкнул Елисеев. Мало, честно признался полковник. И чего ж вы хотите? Я так понимаю, вы своё дело всё одно продолжите, еле слышно проговорил контрразведчик, и, дождавшись короткого кивка, продолжил. Нам надо, чтобы все бумаги из их тайников оказались у нас. Похоже, теми бумагами я вам крепко попарил, проворчал Елисеев, внимательно рассматривая контрразведчика. Ага, коротко кивнул тот. Что-то серьёзное? не сдержал Елисеев любопытство. Ага. Так же кортка отозвался полковник. Добрый, что найдут у вас, подумав, согласился Елисеев. Тогда подпишите вот этот документ, оживился контрразведчик и полез в принесённую с собой папку, но парень жёстко отрезал. Нет. Простить что? Растерян повернулся к нему полковник. Никаких бумаг. Мы иногда встречаемся, пьём вместе кофе, расходимся. Все наши разговоры касаются только оружия, которое я готов поставить в вашу службу, отрезал Елисей. Тем более, что после дела я отсюда уеду и смысл в той бумаге просто пропадёт. Суда я более приезжать не собираюсь. Но сохранение тайны, начал было полковник, но парень только усмехнулся. Сударь, я имею честь быть директором школы пластунов. Как думаете, сколько государственных тайн я уже знаю, помогал Александру Савичу в его делах? Горизон. Не хотя согласился контрразведчик, откладывая папку. Не огорчайтесь, господин полковник. Я всегда по-доброму относился к вашей службе, и всегда готов помочь. Но я предпочитаю партнёрство, а не приказ. Поэтому и в линейной части служить не пошёл. Одиночки, сударь, и по характеру, и по жизни. А, как же семья? Тут же отозвался контрразведчик. Каждому нужно место, куда он может после боя вернуться. Даже шатун зимой к себе в берлогу возвращается, пожал Елисей плечами. Что ж, жаль, конечно, но нечто подобное и предполагал, вдруг признал спалковник. Ну да, попытка не пытка, усмехнулся в ответ парень. Когда я могу ожидать бумаги? вернулся к главному полковник. Думаю, через неделю, подумав, высказался Елисей. Со всеми этими случайностями все дела прахом пошли. В полиции то и дело у дома крутится. Это решаемо. Сегодня же затребуй все документы по этому делу для проверки. Но ну, апосле жандармы отмахнутся, решительно пообещал полковник, ложечкой отламывая кусочек пирожного. Когда я смогу получить нужные мне бумаги, поинтересовался парень. Вы мне, я вам, усмехнулся контрразведчик. Долго, матнул Елисеев чубом. Я бы хотел закончить это дело побыстрее, чтобы вплотную заняться своей бедой. Да и в свете всякие слухи притушить надо. Чёрт уж, больно не вовремя это всё случилось, расстроен выругал Сён. За слухи не изволь тебе беспокоиться, помолчав пообещал полковник. Это дело я быстро присеку. Да и с бумагами теми графа сам познакомлю. Вам в это лучше вообще не влезать. Вас считают дикарём с Кавказских гор, вот пусть так и останется, для дел полезнее. Для каких именно, позвольте узнать? ехидно уточнил парень. Вот для всех. И ваших, и моих, слово сказать револьвер ваш весьма начальству понравился. Его сиятельство князь Тарханов проявил серьёзный интерес к вашему оружию. Э, князь Тарханов, это позвольте спросить, кто будет? Поинтересовался Елисей, глядя на полковника кристально честными глазами. Хм. Похоже, протикаря это не такая ушибайка, растерянно проворчал полковник. Это чтоб вы знали, сударь, и есть наше с Александром самое большое начальство. он все службы наши управляет. Не знал, честно признался Елисей: уж простите великодушно, но я так высоко не летаю. Ага, ну свободный проход на доклад к его высокопревосходительству генерал-губернатору Кавказа имеете, тут же поддел его полковник. Я теперь в опале, отмахнулся Елисей. И ещё одна Сашкина шутка. Тихо рассмеялся полковник. Он на такие трюки мостак, особенно ежели кому нужному спину прикрыть надо. Похоже, вы с Александром Савичем давно знакомы, зацепился Елисей за его оговорку. С юности дружим, кивнул контрразведчик. Я потому и взялся вам помогать. К тому же, у него много ниточек с Кавказа в столицу потянулись. Вот оно, всё в один узелок и завязалось. "Не я туда же", мрачно усмехнулся Елисей. "Не расстраивайтесь, князь", улыбнулся полковник. "Ваше участие в этом деле только в той части, что вам самому интересно". А вот добытые вами бумаги, это, поверьте, весьма, весьма серьёзно. Тут же, простите, дело уже государственное. Всего рассказать не могу, до да, знания идёт, но и того, что имеем, уже достаточно, чтобы с некоторых господ головы слетели. Поэтому и прошу вас ещё подобных бумаг добыть, чтобы уж наверняка. Сделаю, подумав, кивнул парень. Только и вы уж помогите со своей стороны. Слухи в свете и бумаги, граф, покажите. Зато будьте покойны, решительно заверил полковник. Сегодня уж полицию от дома вашего уберём. Найдем вам другое занятие. Ну, когда я вечером на адрес пойду, посмотрю, как приятель наш поживает. Печально усмехнулся Елисей. Они закончили лакомятся и расплатившись вышли из кофейни. Елисей, попрощавшись с полковником, направился к своей карете и через десяток шагов снова наткнулся на неугомонную графиню Дуйлянку. Князь, как я рада вас видеть, воскликнула та, тут же вцепившись ему в локоть. Что опять? не удержавшись, спросил Елисей голосом мультяшного волка. Что опять? не поняла графиня. Опять дуэль? Слава богу нет, делан рассмеялся графиня, но я действительно рада, что мы встретились. И зачем же я вам снова понадобился? не удержался Елисей от лёгкого хамства. Князь, вы всё ещё не доверяете мне, даже после того, что уже было? Вразм став серьёзный, тихо спросила она, глядя ему в глаза. Доверие, Сударня, самый дорогой и самый быстро портящийся товар, вздохнул Елисей. Его очень трудно заслужить и очень легко потерять. И что я должна сделать, чтобы вернуть ваше доверие? прямо спросила женщина. Вы ничего не должны, Сударня, качнул Елисей головой. Так зачем вы меня искали? Я искала вас. Елен, все славно. Укоризненно протянул парень. Это и был тот полковник, что должен помочь вам с продажей оружия? Быстро сменила на тему. Вы не ответили, графиня, надавил Елисеев. Ну да, да, я вас искала, нехотя призналась она. И вы правы, мне снова нужна ваша помощь. В чём именно? вздохнул Елисеев, понимая, что просто так от неё не отделаешься. Помирите меня с князем Мышкиным. потупившись, попросила Графиня. А что мешает вам самой с ним помириться? Тем более, что вы с ним вроде не ссорились. Вы не понимаете. Последуй Леонд казала от дома и мне и Бронесси. Ну та сейчас дом сидит после ранения, а вот я. Графиня скривилась, сделав жалобную мордашку. По его решению я слонвапалу попала. Мне даже те, кто раньше моей благосклонности искал, перестали приглашения присылать. Поговорите с ним, прошу вас. Он вас послушает. С чего бы удивился парень? Князь человек взрослый, весьма разумный, так с чего ему меня слушать? Он вас весьма уважает и постоянно твердит, что без вас давно бы уже жизнь лишился. Но ну что вам стоит, князь, умоляю, вдруг взмолилась она. Прошу, заеду к нему в больницу, сдался Елисей. А он сейчас не в больнице, моментально отреагировала графиня. Он сейчас он в том ресторане с сестрицей своей завтракает, они за покупками выехали. Вам и это известно, удивлённых мыкнул Елисей. Так раньше мы слизенькой вместе ездили, а теперь? Она огорчённо взмахнула рукой. Вы рассказали князю, из-за чего дуэль случилась? на всякий случай уточнил парень. Нет, он меня и слушать не стал. Тогда приготовьтесь рассказать ему всю правду, и помните, что только так вы сможете вернуть его расположение. А ваше? неожиданно спросила графиня. А майот вам зачем? Не понял Елисей. Я всё одно, как дела свои закончу, обратно на Кавказу еду. Не нравится мне здесь. В столице не нравится, удивлённо ахнула графиня. Они вошли в небольшой ресторан, и Елисей, осмотревшись, увидел знакомые лица. Князь с сестрой, не спеша завтракали у широкого окна. Подойдя к столику, парень широко улыбнулся и протягивая руку князю Мышкину, весело произнёс: Ну наконец-то, Пётр Васильевич. Я уж грешным делом решил, что вы меня более знать не желаете. Господь с вами, Елисей Григорьевич, быстро поднявшись, улыбнулся в ответ. Князь. Уж вас-то я всегда рад видеть. Прошу, присоединяйтесь. Прибосольно пригласил он, делая вид, что не замечает графини. А ведь я к вам по делу, Пётр Васильевич, усаживаясь, признался парень. Я, признаться, после того дня сам много думал, как оно так случилось. и решил лично с Еленой Всеславленной поговорить. И со слов её вышло, что иновата выхода у неё и не было, даже не забывая о том, что она дама. "О чём это вы?" насторожился князь Мышкин. "Позвольте ей самой всё рассказать, примирительно попросил Елисей. Просто выслушайте её, а уж потом решайте, так ли она была неправа за те её историю". Признаться, история действительно вышла громкая и неприятная, мрачно признался князь Я из-за этого даже с его величеством имел весьма серьёзную беседу и должен признать, государь был во всём прав. Пётр Васильевич, вздохнул Елисей. Уж поверьте, я вас прекрасно понимаю, но прежде чем судить, сначала выслушайте обвиняемого. Недалеко как позавчера в нашем с княжецом блочице за доми беда случилась. Пришли к нам барон Латыни, чирот мистр гусарского полка, и после разговора уже уходя споткнулись на лестнице да упали. Не поверите, пока по лестнице катились, оба себе шеи свернули. И кого теперь судить? Меня за то, что я им на дверь указал и поединок обещал, или рот мистрову шпору, который он что разуцепил? Неужто обо нас смерть, растерянно ахнул князь. Ого, полиция шедознание провела, даже контрразведка тем делом заинтересовалась, вздохнул Елисеев. Да, история, качнул князь головой. Что ж, сударь, не рассказывайте. Подумав, решительно велел он. Петёч его надулся как мышь на крупу. Весело поинтересовался Елисей, плюхясь в кресло напротив княжича, сидевшего за столом в своём кабинете. Как ты это сделал? помолчав, тихо спросил Ильику. Только не говори мне, что это не ты. Я знаю, что это твоя работа. Я только не понимаю, как. Ты о чём? сделал Елисеени винные глаза. Обороний о том ротмистре. Вы вышли из кабинета, прошло меньше минуты, а потом послышался грохот их падения. Как? повторил Княжич вопрос, требовательно глядя Родючу в глаза. Вот оно тебе надо, иронично поинтересовался Елисеев, вздыхая. У тебя свадьба на носу. Ты, кстати, отцу уже письмо отправил? Отправил. Не меняй тему разговора, вспылило Лико. Ответь мне на мой вопрос. Как? Ильико, ты сколько лет уж меня знаешь? вздохнув, уточнил парень. Пять, может, чуть больше. Вот именно. И до сих пор не понял, что я пластун? Это я всегда знал, но я не понимаю, как такое вообще возможно? Два человека без единого звука. Княжеч растерянно покачал головой. Не знаю, что ты себе там надумал, но с лестницы они упали сами, жёстким, можно сказать, жестоким тоном отрезал Елисей. Заруби это себе на носу. Послушай, Я не хочу, чтобы ты решал все мои дела за меня, вдруг высказался Княжич. Я давно уже не мальчик и привык сам отвечать за себя. И слав богу, с чего это ты взял, что я стану за тебя всё решать? удивился Елисей. История с имением, знакомство с Танечкой, сватовство, теперь ещё и это, принялся перечислять Ельику. О, как всё запущено, удручённо протянул парень, глядя на него сочувствующим взглядом. Ну давай разбираться. Имение-то покупать собирался. Собирался, только денег не хватало. А это имение вообще не я, а твой управляющий нашёл. Я только денег дал. Да и то это отсадки. Деньги. Уж прости, но такой случай упускать просто грешно было. Согласен? Чуть подумав, княжич нехотя кивнул. Дальше. Станчики разве я тебя знакомил? Вспомни, я тебя только из угла выпихнул танцевать. А уж дальше ты сам всё. Сам её увидел, сам влюбился, сам ухаживать принялся. Я там вообще мим ходил. А вот со сватовством тут ж прости, как получилось. Тебе же жениц припёрло, и ты в порыве страстных чувств и думать забыл, что для такого дела время требуется. По канону нужно было отца вызвать, чтобы он сам с графом поговорил да дело сладил. А ты чего затеял? Схватил кольцо и жениц побежал. В голосе парня было столько иронии, что княжич невольно покраснел, слушая его. Вот мне и пришлось влезть, чтобы хоть как-то приличие соблюсти. А уж про барон эту, будь он неладен, я уж после узнал. Да только ловкость хватило графу мозги заплести так, что он на твою сотавство рукой махнул. Да ещё повезло, что тёщ твой будущим мужем крутит словно тем флюгером. Вот так оно всё и сложилось. Ну, а теперь скажи мне, где я за тебя дела решаю? Э, в этой истории с лестницей подскочила Лику. Зачем влез? Зачем начал их поддевать, чтобы именно тебе они вызов прислали? Ну ты дурно или глухой? возмутился Елисей. Сколько раз повторять? Я уеду, а тебе ещё служить тут. Ну и на хрена тебе опала, тем более перед самой женитьбой. А тебя, значит, опала самово император не пугает, обиженно буркнул Елико. "Честно?" иронично поинтересовался Елисей. "Плевать мне на вся опалы сразу. Запомни, братишка, императоры приходят и уходят, а земля родная остаётся, и казаки от начала времён именно за землю родную дрались, а не за императоров. Так и про أشуры мои жили, и я так живу". Помнишь, я ещё тогда в самом начале всегда говорил, что дворянство, титулы мне нужны, как зайцу трипер. Сам знаешь, я ничего такого ни у кого не просил, сами дали. Ну ты и наглец, растерян покачал княжич головой. Какой есть? развёл парень руками. Так что перестань дурью маяться и делом займись. Уж прости, но к свадьбе готовится без меня будешь, а мне ещё подарок вам искать. Надеюсь, на свадьбе ты всё-таки будешь. проворчал Княжич с растерянной улыбкой. Какая свадьба без драки, а подраться я за всегда не против, рассмеялся Елисей, поднимаясь. Ага, ты подерёшься, а мне потом гостей хранить, поддел его и лику. Да ладно, всех точно убивать не стану. Не остался парень в долгу и направился к дверям. Ты куда сейчас? спросил ему вслед Княжич. В город прокатиться хочу, заодно и подарки вам погляжу. Как никак князь Буачидзе единственного сына женит, закончил он, добавляя грузинского акцента и вскидывая указательный палец с характерным жестом. Скоморох, не удержавшись, расхохотал Селику: "Э, брат, не всё так просто. Запомни, плутуны всегда с шуткой живут, потому как в любую минуту жизнь их закончиться может". Наставительно ответил Елисеев, выходя из кабинета. Он действительно собирался в город? на встречу с полковником Юровским. Пока суд да дела, в одну из прошедших ночей парень успел провернуть очередную операцию по ликвидации наидино врага. Многие беспросили, почему, имея фамили и адреса, он не отправился туда сразу. Ответ на этот вопрос был прост. Елисеен не хотел лишней крови, боялся ошибиться. Ему нужны были только жизни фигурантов. Убивать членов их семьи, а тем более слуг, он не собирался. Любим сообщил, что карета подана, и парень, прихватив очередной пакет с добытыми бумагами, отправился на встречу. Это уже начинало напоминать дурной детектив, но контрразведку прямо назначал встречи всё в той же кофейне. Похоже, мысль парня о том, что данное заведение находится под плотным контролем службы, была правильной. Там уже сам полковник, судя по всему, был большим сладкоежкой и назначая подобные встречи в этом заведении, прикрывал таким образом свою маленькую слабость. Вадя во зал еле сине спеша смотрел, си увидев знакомую фигуру за всё тем же столиком, направился к нему. Полковник едва приметив в его руке пакет, подобрался и, бросив на парня взгляд вопросительно выгнул бровь. Вы правильно поняли, сударь, поздоровавшись, усмехнулся Елисей. Я только счётных книг брать не стал. Уж больно много их и все тяжёлые. Улыбнулся он, кладя пакет на угол стола. А вы рисковый человек, князь, удивлённо качнул полковник головой. Я бы побоялся вот так открыто приносить сюда подобное. Вы о чём? Какие бумаги? Господь с вами суды ничего не видел, и даже в руках не держал. Сделав круглые глаза, тут же окрестился Елисеет пакета. Да и нахальство вам не занимать, усмехнулся в ответ контрразведчик. А как иначе, господин полковник, развёл Елисее руками. Еной раз, чтобы языка из вражскую станы добыть, приходиться на глазах у всего войска по нему ходить. Да ещё и в чужую форму переодевшись. Тут без риска и нахальства никак. Нечто приходилось, растерялся полковник. Знал бы ты, что в моей жизни бывало, фыркнул про себя Елисеев и пожав плечами ответил. Всякое делать приходилось. Александр писал, что в Изгорцах они с юных лет воевали, похоже, он и малой доле истины мне не сообщил. задумчиво протянул полковнику, удивлённо рассматривая парня. А он и сам далеко не всё знает, отмахнулся Елисей. Слово сказать, благодарю вас, господин полковник, за помощь. Признаться, после той истории количество приглашений на балы и приёмы даже увеличилось. Это и в наших интересах, отмахнулся полковник. Признаться, вы своей бурной деятельностью сумели так всколыхнуть это великосветское болото, что нам работать стало одно удовольствие. Это чего же я такого сделал, растерялся Елисеев от такого захода. Вроде морду никому не бил и даже в дуэли не участвовал, с чего суета? Ну как же? Развёл полковник руками. Княжич Буачиц за с вашим появлением принялся светские приёмы посещать. А он мужчина видный, даром что без руки. Наоборот, это скорее ему в прибыток. Герой войны, да ещё и служить продолжает. К тому же семейство родовитое и известное, а самое главное весьма они бедны. Вот матроны наши и засуетились. А тут ещё иввести. Он жениться собрался. Так ведь это всё для вашей службы только шум пустой, продолжал недоумевать парень. Все этими делами мамаши занимаются до свахи всякие. Так да не так, усмехнулся полковник. У девиц на выдыне не только мамаши, но и папаши имеются. А через кого те мамаши всю подноготную про интересных холостяков признают? Вот и начинается суета в свете. А там, где суета да разговоры всякие, там и наши уши мелькают. К слову сказать, и вами, князь, всети весьма интересуются, особенно после того, как узнали, что вы вдовец. Не думали снова жениться? Ведь да как ты не до того было? Растерянно буркнул Елисей и, два не по часам по привычке в затылке. Я ж говорил, по делу сюда приехал. Да и не настолько я знатир, чтоб составить кому выгодную партию, первый в роду дворянском. Все роды когда-то так начинались, отмахнулся полковник. Сие не суть важно. Зато вас при дворе генерал-губернатора Кавказа принимают, да к тому же у вас ещё и дел своих имеется, да не одно. А значит, деньги не особо считайте. Только от казны на школу свои 5.000 руб. доходы имеете. А вот про это не надо, жёстко оборвал его Елисеев. Все эти деньги на обучение мальчишек идут. А дел-то, поверьте, не дешёво. Лошади, оружие, бы и припас, прокорм, форма вот и считайте, сколько на круг выходит. Да что ж вы так вскинулись, ваше сиятельство, примерительно протянул полковник. Я ж не в укор, наоборот, знаю, что из денег техника пеки себе не берёте. Да и не в том дело. Главное-то, что они есть. Для кого главное? огрызну му уточнил парень. А для тех мамаш, у которых дочки на выдане, усмехнулся контрразведчик. Не те это деньги, чтобы ради столь малого барыша огород городить, с сомнением качнул парень головой. Оружие А придумки ваши всякие, что уже и здесь в столице изредка мелькать начали. Да ещё и про продажу службе наших ревалюеров переговоры ведёте, не унимал спалконник. Что-то я не пойму, откуда им-то всё это известно, вдруг озадачился Елисей. Ну, полковник скромно опустил взгляд и не спеша пригубил кофе. Ваша работа, сообразил парень. Ну и зачем? На кой мне такая известность? Не сердитесь, князь. Но те ниточки, что с Кавказа сюда потянулись, так просто не вытянуть было. Вот мы и решили вас вперёд выставить. Решили наживца ловить, прямо спросил Елисеев, жёстко глядя ему в глаза. Не без того, вздохнул полковник. И как? Признать с не очень. Вон бумаги ваши куда больше польз принесли. А с другой стороны, мы ведь и вам помогли. Без такой известности в свете вас бы не приняли, даже несмотря на родство с князьями Буачидзе. Снобы там ещё те. Тоже верно, нехотя признал парень. Так что, не станет сердиться, чуть улыбаясь, поинтересовался полковник. Можно подумать, что вас это хоть как-то беспокоит, фыркнул Елисей. Да бог вас, полстунов, знает, осерчайте и споткнусь я на ровном месте, шею себе свернув. Ловко поддел его контрразвечик. А вы шпоры не носите, машинально посоветовал парень, и полковник, услышав его слова, душир смеялся. Браво. Князь! Нет, честное слово, браво, выдохнул он, утирая небижавшие от смеха слёзы. Давно так не веселился. Порадовались старика. Я ж грешным делом пытался вас на слове поймать, а вы вон как ловко вывернулись. Зрявыт ваш высокоблагородие. Я ведь и вправду серчать могу. Не принял его смеха Елисей. Уж поверьте моему слову, со мной дружить куда как выгоднее, чем ловить по всякому. Господь, своим князь. Это я так разминаю, чтобы хватки не потерять. Тут же нашёлся полковник. Ну, хотите, по всем правилам извинения принесу. Просто не делайте так больше. И закончим с этим. Вздохнул парень, жестом подзывая полового.